Тут давно, что Никодим зашел к Сереже для этого объяснения, а Вероника Макаровна стояла за дверью и ждала, чем все кончится. Глаза у Вероники Макаровны все время дергаются, смотрят не твердо, она немного смущена, что Сережа ее увидел, но что-то ей еще надо. Никодим уже на лестнице, уже отвернулся, готов бежать, готов скатиться колобком по лестнице, а Вероника Макаровна всё ещё стоит перед Серёжей, переминается с ноги на ногу. Потом говорит Робка, «Вон там, в книжном шкафу, два денежных перевода на мамино имя. Ты их получи, это от твоего отца». Никодим словно только и ждёт этих слов». Срывается вниз по лестнице, готов скатиться к кубарям. Куда-то спешит, литература идет за ним, осторожно переступая со ступеньки на ступеньку. Все. Сережа закрывает дверь на запор и прислоняет голову к прохладному косяку. Было ли это или не было? Было ли? Было. Сережа вспоминает аэродром. Красный, как молния, самолёт, падающий на них. И лицо Никодима. Это было давно. Тогда, в дни Серёжиного счастья. От того времени ничего не осталось теперь. Рожки да ножки, до да слова. О какой-то ещё дружбе, о мебели, о деньгах. Медленно выплывают из памяти слова Никодима. И ещё какая-то фраза «Деньги от отца». Деньги. Ещё какие-то деньги. Он нехотя роется в книжном шкафу, находит извещение о денежных переводах. Два извещения по 40 рублей. От кого? Непонятно. Просто адрес и мамино имя. Сережа мучительно соображает, как быть. Потом одевается и идёт на почту, Может, там известно. Он идет неторопливо, обходит лужи. Раньше бы он прыгал через них, а теперь это кажется ему забавой для малолеток. Высокое здание почты видно издалека. Сережа разглядывает шагающие золотистые буквы и смотрит в окна верхнего этажа. Немногие знают, что там радиостудия. Он вспоминает прошлую весну и день, когда он пришел к маме. Где-то там стеклянное окно во всю стену, аквариум, обшитый внутри материи, чтобы не было резонанса. Но у микрофонов, нагнувшись как цветы, теперь сидит не мама, а кто-то другой. Наверное, артистка из театра. Впрочем, может, читают и не они. Может, маме нашли хорошую замену. Это все равно. Сережа не слушает радио. Проводка в новой квартире есть. Есть динамик, но его Серёжа убрал, спрятал на антресоли, в дальний угол. Почтамт велик. Серёжа не сразу разбирается, где тут выдают переводы. Стоит в очереди, потом сует в окошко. Вот неожиданность, ему улыбается толстуха, жена звукооператора Виктора Петровича. Она скороговорка спрашивает Серёжу про жизнь, про здоровье, про новости. Сует ему конфетку, он отвечает односложно – Разве расскажешь все, потом протягивает талончики? Это маме прислали, говорит он. Маме удивляется толстуха, разглядывая извещение. Значит, кто-то не знает. Она исчезает, потом появляется, говорит радостно. Договорились, деньги выдам тебе. Но Сереже деньги не нужны. Ему надо выяснить, кто послал. На обороте Корешка он читает округлые разборчивые буквы. Деньги за апрель, деньги за май. В конце слов неразборчивая закорючка, зато обратный адрес выведен ясно. Улица, дом, квартира, номер Авдеев Семен Протасович. Сережа не понимает, в чем дело, зачем эти деньги, почему? На слова Никодима жгут его, Врет он все, сивый лопух, Назад отработал, вот и оправдывается, А сердце обрывается. Если допустить только, если представить, Сережа идет по адресу, указанному в корешке, Быстро находит улицу, дом, У дома много подъездов, Вот в этом живет Авдеев. Он медлит, На лавочке сидят пацаны. Сережа справляется о Семене Протасовиче. «Да вот он идет!» — говорит мальчишка. И Сережа видит рыхлого, полного человека в очках с тонкой, поблескивающей золотой оправой. В одной руке у него толстый портфель, в другой — авоська с молоком и сырками. «Вас разыскивают!» — говорят мальчишки Авдееву. Он внимательно... — разглядывает Серёжу. — Что угодно, молодой человек. Взгляд его цепок, быстр. — Это вы, — спрашивает Серёжа, — посылали деньги Воробьёвой, не Петровне? Он протягивает корешки. Мгновенно Авдеев стоит застыв. Очки его поблескивают, а за ними не видно выражения глаз. — Да, да, посылал, Говорит он медленно, потом быстро идет вглубь двора, подальше от мальчишек. То и дело, оглядываясь, кивая Сережи и приговаривая. «Иди, иди, мальчик!» Странное поведение мужчины удивляет Сережу, но он идет следом. У детских качелей человек останавливает и спрашивает резко. «Тебя как звать?» «Не имеет значения», грубо говорит Сережа. «Я только хочу знать». «Вы посылали эти деньги и зачем?» «Допустим, я», — отвечает мужчина, снимая очки и протирая их. Без очков он выглядит беспомощным, жалким. «Допустим, я, допустим. Возвратил Анне Петровне долг. Что дальше?» «Почему тогда здесь написано «деньги за апрель», «деньги за май»?» «Я знаю». Тебя зовут Серёжа, — говорит Авдеев, надевая очки обратно. Лицо его становится жёстким и властным. Но почему Серёжа не даёт ему договорить? Это правда, что вы мой отец? Я знал, как это кончится, — жалуется кому-то Авдеев. Я предупреждал. Отец? — Серёжа трясётся от волнения. Ну, раз ты догадался... «Эти деньги вы посылали для меня?» Авдеев кивает. «Давно?» «Всю жизнь!» Он разглядывает Серёжу, едва улыбаясь. «Тебе был год, когда я видел тебя в последний раз!» «Какое мне дело?» Думает Серёжа. «Какое дело, когда вы видели меня?» Его качает. Его даже подташнивает. «Отец!» «Нет!» Тут что-то не так, ведь его отец летчик, он разбился, испытывал новый самолет, потом небо стало красным, как кровь, потом был взрыв, а тут стоит рыхлый человек с волосатыми руками и месистым круглым лицом. Отец. Впрочем, говорит Авдеев, это сентиментальности. Наши с твоей мамой дороги давно разошлись. Ты уже взрослый и сможешь понять. К тому же сейчас все проще. Я видел ее с полгода. Издалека. Она, кажется, хотела подарить тебе братца. Это так?» «Так», — потрясенно отвечает Сережа. «А деньги вы возьмите», — он протягивает десятки, полученные на почте. «Понимаю», — говорит, улыбаясь Авдеев. Времена меняются, ну что ж, это к лучшему, но деньги ты отдай маме, это мое обязательство, у нас ведь и уговор такой был, что я тебя не увижу, этого требовала Аня, ничего не попишешь. У Сережи кружится голова, ужасно просто кружится. Берите, говорит он, сует Авдееву деньги и поворачивается. Он идет со двора и на полудороге останавливается, нет, «Всё-таки этого не может быть!» Он возвращается к Авдееву. «А вы не лётчик?» Говорит он с надеждой. «Нет, инженер», отвечает Авдеев. «На самолётах и в отпуск не летаю. Боюсь». Серёжа поворачивается. «Это всё!» «Это конец!» Он идёт к воротам. «Передай привет маме!» Говорит вслед Авдеев. «Её нет!» Отвечает Серёжа. резко оборачивается. Он видит толстое лицо Авдеева, губы расплывавшиеся в улыбке, стальные цепкие не улыбающиеся глаза. Она умерла. Серёжа не думает, что говорит. Это для него не новость. Для него новость этот отец. как грохот пушки над самым ухом. Отец, отец, его отец! И Серёжа не знает, как ему быть, куда ему деваться с этим отцом. Лицо Авдеева разглаживается. От носа краешком губам прорезываются глубокие морщины. Потом Авдеев говорит, что-то там говорит. да Серёжи не сразу доходит смысл слов. Он кивал согласно. Но память возвращает гладкие слова, зацепившиеся за что-то. «Как он сказал? Живали ли бабушка, мамина мама?» «Да, да, жива». Серёжа понимает смысл этих слов, теперь понимает. «Не страдайте, — говорит он, — к вам не прибегу». «Серёжа! — восклицает Авдеев. — Как ты можешь?» «Я всегда буду помогать тебе. Давай пойдем к вам. Теперь же, немедленно. Я взял, сделаю все, что надо. Обстоятельства переменились. Но жизнь сложна, Сережа. Судить людей не трудно, Важно их понять». «Слушайте!» – обрывает его Сережа. «Слушайте!» Он молчит, и в паузе складываются слова. Последнее решение в этом обмане. «Чего вы разыряетесь?» Вас же нет. Вы умерли, понимаете? Разбились на самолете. Сережа шагает по двору, и тяжелые, будто пудовые руки тянут вниз. Ему хочется упасть на землю, закрыть руками глаза и ничего, ничего не видеть. Все в нем вывернуто, будто поднял его кто-то за ноги и встряхнул так, что все внутри оборвал. В его памяти был отец. Теперь его не стало. Умерла мама и исчез отец. Незрячими глазами выбирает он дорогу к Галиному дому, зовет ее во двор, заводит в какой-то закуток и просит, содрогаясь от страшного тяжелого плача, Васька, Галя, поцелуй меня, я жить не могу. Пятое. День рождения. Год прошел, и опять у Сережи день рождения, пятнадцать. Совсем взрослый. Сережа разглядывает понтю и Ваську и думает, что в сравнении с ними он старик, столько всякого в эти месяцы было. В комнатке, где живет Сережа с бабушкой, после размена тесно. Он никого не звал, но все пришли сами. Понте и Галя просто так, а тетя Нина нанесла гостинцев и даже вина, легкого, красного, похожего на густой морс. И Олег Андреевич наливает на донышко чашек всем, пропуская лишь котьку. «Что ж, Сережа, — говорит он негромко и серьезно, — рано кончилось твое детство, рано началась взрослая жизнь». Но ты должен держаться, должен жить, должен своего добиваться. Помнишь, ты же лётчиком мечтал стать. Выпьем, друзья, за лётчика Сергея Воробьёва. Серёжа кривится. Должен, должен. Ничего он не должен. И лётчиком он не будет никогда. Это всё обман, ложь, розовые детские туманы. Серёжа пьёт вино. Сладкая водичка. Она не оглушает, не отвлекает мысли. Что рассуждать, думает он? Времена меняются, как сказал его папаша Авдеев. Взгляды меняются, мнения. Он раньше все хорошие слова, сказанные людьми, глотал, не прожевывая. Словно голодный, малек, переел, видать. Теперь от добрых слов его мутит. Даже если их Олег Андреевич говорит. Стучат. Бабушка суетливо шаркает к двери, отворяет ее перед литературой и Никодимом. Сережа со стуком ставит на стол чашку, глаза его замирают. Литература тараторит поздравления, обходит стол, хочет поцеловать Сережу в лоб, но он демонстративно уклоняется, что за фокусы, и она целует его в затылок. «Вот тебе подарки!» – говорит Вероника Макаровна. «Достает из Завозьки мяч, альбом для марок, боксерские перчатки». «Боже!» – думает Сережа. «Сколько истратила денег!» И мысль о деньгах обжигает его. «Мне ничего не нужно!» – резко говорит он учительнице. Но она даже не слышит его. Усаживается на табурет угодливо подставленной бабушкой. Приветливо улыбается Гали, Понти кланяется персонально тете Нине и Олегу Андреевичу, сисюкает что-то котике. Никодим отошел. Стал круглее, глаже. Лицо то и дело ползет в улыбке. Но улыбаться открыто он как бы опасается, словно чего-то стыдится. Сережа нагловато разглядывает Никодима, его ухоженный вид, изучает новый светлый костюм. Раньше не было, цветастый галстук, прежний он ненавидел галстуки, ходил вечно с расстегнутым воротом. Сережа замечает, что Никодим смущается, губы у него прыгают, брови шевелятся, он без нужды причесывает волосы, прокашливается, что-то говорит Олегу Андреевичу. Сереже делается стыдно, кое в чем он разбирается теперь. немного успокоился и разбирается. В общем-то, Никодим человек не дурной, не злобный, не хитрый, не подлец, и маму он, видно, любил, но бывают же вот такие люди, они, как амёбы, простейшие существа, легко меняют форму, даже если их разрезать, половинки будут нормально существовать и не догадываться, что они лишь части целого. В природе вообще много всяких чудес. Есть животные, которые меняют цвет в зависимости от окружающей обстановки, температуру тела, могут перестать есть, даже дышать, если нужно. И все для чего? Лишь бы жить. Жить любой ценой, несмотря ни на что. Никодим такой же. Он встретил маму, и все было прекрасно. Разве забудешь, что поле возле стога, туман, похожий на молоко, Никодима и маму, собирающих цветы? Он даже сильным стал. Ведь когда-то Сережа его с литературой в первый раз увидел, они спорили. Конечно, о маме. О чем же еще? Спорили, и Никодим пришел к ним. Вероники Макаровны не послушался, она не хотела, чтобы ему было лучше, сама говорила, а лучше, значит, не с мамой. Сильный. Конечно, он сильный, слабый бы так не поступил, совесть замучила. Впрочем, может, и Никодима мучает, но он сделал своё, и точка. Чего в самом деле? Он ещё не старый, ему жить надо». «Горю не поможешь», – внушала Сережа Вероника Макаровна, и сыну своему это же внушила. «Про деньги это тоже она», – думает Сережа. И про воспоминания о деньгах ему хочется вскочить, перевернуть стол, послать всех к чертовой матери, он проклинает себя, проклинает бабушку за эту слабость, но что, что может поделать, ведь он, если подумать, продал себя. Продал маму, а она бы на такое никогда не согласилась. У нее хватило и гордости, и злости, а он, выходит, пошел. И какое имеет значение, что узнал все после, когда денег уже не стало, и что решила эта бабушка одна, не спросив даже его. Дело было так. Когда они меняли квартиру, тетя Нина очень возмущалась. Она говорила, что Никодим не имеет на нее никаких прав, что квартиру давали маме от работы и что она принадлежит только Сереже. Сереже эти слова не нравились. Он осуждал тетю Нину, а Олег Андреевич все время повторял, пойми ты, у Никодима есть юридические права. Двухкомнатную квартиру разменяли на однокомнатную и комнату. Никодим сказал бабушке, выбирайте, что нравится больше. При разговоре была Вероника Макаровна. Она добавила, разъезд, конечно, неравноценный, но если вы выберете комнату, мы компенсируем, дадим вам 300 рублей. Бабушка оправдывалась потом, ведь у меня же пенсия всего 24 рубля, да твоя. За маму сорок. Разве проживешь на это? порешай арифметику. Питание, квартира, одежда. Ты ведь так и лезешь из нее. Сережа свирепел, слушая бабушкины объяснения. Но последним доводом она его убедила. А за мебель, которую себе взяли, надо с тетей Ниной рассчитаться. Или хочешь, чтобы Никодим платил? Он предлагает. На Серёжа помнит, он действительно предлагал. «Чем эту подачку брать, — возмущается бабушка, — я уж лучше законную разницу за жилплощадь получу». Много раз они говорили об этом, обсуждали со всех сторон, и выходит, никодим тут ни при чем. Они как бы сами продали однокомнатную квартиру. Серёжа разглядывает своих бывших родственников, едва они вошли в комнате, стало как-то напряжённо. Все говорят, улыбаются, как и раньше, но неестественно, скованно. Вероника Макаровна, кажется, чувствует это, но старается не замечать. Воркует о чём-то с бабушкой, там вздыхает, кивает головой с ней согласная. В общем, по всему выходит, учительница тут ни при чем. так ей хочется, вот что. Это дела Никодима, она же Серёжина учительница, и только. Мало ли что. Не она ведь въехала в эту однокомнатную квартиру, у неё своя жилплощадь имеется. Наконец литература встаёт, раскланивается со всеми, расточая улыбки и добрые слова. Никодим повторяет все её движения, они уходят. «Зря ты переживаешь», — говорит Серёжа тётя — «надо было... Только не триста, а пятьсот взять. А квартира все-таки мамина была. Знаете, что? Неожиданно отвечает Сережа. Больше я в школу не пойду. Устроюсь работать. Он усмехается. В конце концов, надо на что-то же жить. В комнате становится тихо. Потом плачет бабушка. Разве же затем, всхлипывает она, Я в деревне дом заколотила, к тебе приехала, тебе учиться осталось три года. В школе три года, да потом пять лет, вздыхает, говорит Серёжа. Нет, не выйдет, долго ждать. Чего ждать? Он знает чего. Того дня, когда будут у него эти проклятые триста рублей. Нет, не понимает тётя Нина его, не нужны им эти сотни, и папашины деньги не нужны. Разве же не ясно, этими деньгами они откупаются от него, хотят благородными быть. Пусть подавятся своим благородством. Серёжа смеётся, словно с него спал какой-то груз. – Олег Андреевич, – говорит он, – тётя Нина, помогите устроиться, чтобы рублей сто получать. – Сто – это много, – улыбается Олег Андреевич, – чтобы сто «Надо специальность иметь, да и куда тебе столько?» «Нужно!» – мрачно отвечает Серёжа. «А что может и в самом деле?» – Олег Андреевич обнимает тётю Нину за плечи. «Может, пусть поработает, а учиться можно и вечером?» «Что бы сказала Аня?» – задумчиво отвечает тётя Нина. Вздыхает и с жалостью смотрит на Серёжу. «Вот вопрос, куда?» Олег Андреевич чешет лоб. «Никакого вопроса», – отвечает спокойно тетя – «к нам на студию. Будет под моим присмотром. А Аню там знают». Шестое. Сережа дежурит через день. Должность у него – осветитель. Платят 70 рублей. Вполне прилично. Он же еще не совершеннолетний, то есть не совсем полноценный работник. Серёже на телевидении всё нравится, тут всегда праздник. Вечером перед передачей вспыхивают гирлянды мощных ламп. Тётя Нина, не похожая на себя, подгримированная какой-то яичной пудрой, усаживается за низенький столик. В последний раз читает Текст бумаги с напечатанными на машинке сообщениями. Звука оператор подкатывает к ней э, журавля. Микрофон, подвешенный к специальной металлической мачте с колёсиками. Операторы двигают, наваливаясь всем телом, как докеры, свои тяжелые камеры. Фиолетово сверкают объективы, прицеленные на тетю Нину. Вдоль всей студинной стены под потолком звуконепроницаемое стекло. как на радиостудии, но только больше, а за ним у пульта с десятками рычажков, контрольных экранов, кнопочек и лампочек сидят режиссер и его ассистент. Помощник режиссера носится в это время по студии с наушниками на голове, выполняет неслышимые команды начальства. Потом щелкает табло, мерцает слово краткое, как приказ передачи, И тут же на какой-нибудь камере вспыхивает красный глазок. «Добрый вечер, товарищи!» – улыбается тетя Нина. «Начинаем нашу вечернюю программу». В студию врывается музыка. Помощник режиссера двигает заставку картинку, нарисованную на картоне. Там цветы или пейзаж, или название передачи. Операторы крутят ручки своих камер, и камеры нехотя поднимаются на высоту, наклоняют их и выбирают ракурс. Сережина работа проста. Под руководством Андрона, старшего осветителя, он наводит свет на выступающих. Если надо, выставляет отражатели, добивается, чтобы не было ненужных теней, чтобы, к примеру, на не бросали тени на щеки, словом, стремится к качественному освещению лиц, фона, если надо, всей студии. К тем, кого надо высвечивать, как говорит Андрон, относится и тетя Нина. Сережа делает это с улыбкой и удовольствием, тайком разглядывает. как она собирается перед передачей, выбирает позу, как шевелит губами, разрабатывая их. Глаза у тети Нины светятся, и он думает, что она удивительно походит на маму. Не внешне, нет, а вот всем этим ежевечерним волнением перед эфиром, маленькими приготовлениями, которые на первый взгляд ничего не значат, но в самом деле означают многое. Установив свет, Серёжа шепчет шутливо тетя Нине начало скороговорки, такого специального упражнения для дикции. В шалаше шуршит шелками. Она кивает ему, понимает, что Серёжа волнуется за неё, продолжает строчку «Жёлтый дервиш из Алжира» и жонглируя ножами, смеётся Серёжа, «Штуку кушает инжира». «Тихо-тихо!» – кричит по радио режиссёр. Разбаловались, детки. Трехминутная готовность. Сережа отходит на цыпочках в отведенный ему уголок. Садится и молчит, как мышь. Он тут просто осветитель. И все. И не должен путаться под ногами. Часто после традиционных новостей всем, кто в студии, делать нечего до самого конца, когда диктор прощается со зрителями. Гаснут лампы, выключаются камеры. Режиссер на пульте курит... скинув пиджак или даже дремлет. Остальные смотрят фильм по монитору или телевизорам, установленным в фойе, а Сережа любит поговорить с тетей Ниной. Они сидят в дикторской перед большими зеркалами, отражаются в них многократно, и тетя Нина рассказывает случаи из практики Олега Андреевича, или про Котьку или про маму, каким хорошим она была радиодиктором. Таких в стране немного, а в провинции не сыщешь днем с огнем. Сережа любит слушать рассказы про маму, а тетя Нина объясняет, что у каждого диктора должно быть свое лицо, творческое лицо, своя манера, свой голос. не похожи на другие, так, чтобы тебя узнавали сразу, без объявлений, и у мамы все это было. Ведь в том, что я диктором стала, говорит тетя Нина, твоя мама виновата. Я заканчивала институт, участвовала в самодеятельности, стихи читала, и вот нас пригласили записаться на радио. Твоя мама долго разглядывала меня сквозь окошко в радиостудии. Я вела студенческий концерт, а потом ухватила меня за рукав. Все про меня выпросила, наговорила кучу слов про мой талант и сюда привела. Вот я и не инженер, а диктор. Тетянина улыбается тихо, наверное, вспоминает маму. Так что Аня моя крестная мать. А не жалеете, спрашивает Серёжа, что не инженер? Нет, уверенно говорит тётя Нина, твоя мама влюбила меня в эту профессию. Серёжа внимательно разглядывает тётю Нину, не верит он теперь красивым словам, но тётя Нина говорит искренне и про себя, а чего же ей не верить? Они молчат. Серёжа думает про маму, про непонятный её обман, вспоминать о котором нет сил, но надо. приходится. Тётя Нина говорит Серёже задумчиво: "А вы знали про отца?" "Нет", отвечает тётя Нина. "Не знала. Только накануне, как в больницу лечь, Аня мне рассказала, словно предчувствовала". Тётя Нина молчит, словно колеблется. "Этот Авдеев, говорит она, может и неплохой человек". Он ушел к другой женщине, и мама вычеркнула его из своей жизни. Но она считала, что ты не можешь быть без отца, пусть выдуманного. «Почему же она угола? не понимает все-таки Сережа. «Не угола, останавливает его тетя Нина. «Ты считай, не угола, Тетя Нина смотрит на Сережу серьезно, требовательно. «Считай, что отец твой летчик, что он погиб, испытывая самолет. Ты только подумай, так мама хотела. Серёжа думает, мучительно думает. Что ж, думает Серёжа, пусть так и останется. Этот мамин обман, пусть отец его считается погибшим лётчиком, но где же его могила, где его фотографии? Не зря же их нет, ведь невозможно же потерять абсолютно сразу все существующие фотографии. Так и жить». представляя отца то Гагарина, то Чкалова, то неизвестных лётчиков в высотных костюмах. Нет, это невозможно. Нельзя всю жизнь врать себе, своим товарищам, потом, когда станет взрослым, детям своим. Мама говорила, у каждого человека есть продолжение. Будет оно и у Серёжи. Ну что ж, тогда и у продолжение будет. Ведь не смогут же внуки неизвестного лётчика думать о нём, как думал Серёжа. Мысли у Серёжи совсем не мальчишечьи. И разве их передашь, разве расскажешь всё тёте Нине? Он напряжённо молчит. Если бы взрослые лучше детей видели, внимательнее на них смотрели. Не просто как взрослые на детей, а как взрослые на маленьких взрослых. как равные на равных, как мужчины на будущих мужчин и как женщины на будущих женщин. Сережа разглядывает тетю Нину. Она красивая, счастливая, и сердце у нее доброе. Вот она и Сережу утешает, говорит, пусть так и будет, как мама выдумала. Тетя Нина говорит это потому, что старается Сережу утешить, потому что считает, он еще ребенок. Хочет, не хочет, а смотрит на него, как взрослая, сверху вниз. Дети все-таки друг друга лучше видят. Вот Сережа, Котьку, например. Тетя Нина же Сережу не понимает. Видит, слышит и не понимает, потому что любит маму. Любит Сережу и хочет все пригладить, успокоить, утешить. Дети лучше понимают друг друга, думает Сережа. И задумывается перед следующим вопросом. Просто спотыкается о него. А вот взрослые понимают ли друг друга, как дети? Седьмое. «Ты мужик, а ли дитё?» – спрашивает Андрон. Серёжа держит деньги и свою первую получку, и рот у него до ушей. «Надо отложить немного», – думает он, – «для тех трех сотен, остальное отдать бабушке. Пусть больше не ворчит и не плачет». Вечно у них из-за денег руготня, а недавно настоящая битва вышла. Сережа собрался в магазин, полез к бабушке в кофту за деньгами, а вытащил квиток от денежного перевода. Его аж пот прошиб опять от этого папаша. И нате вам на бабушкино имя. Он устроил допрос с пристрастием. Сперва бабушка округляла глаза, делала невинный вид, потом разревелась и все рассказала. По порядку. Знала она, единственная из всех, чей Сережа сын. Знала фамилию его, имя, отчество, поэтому, когда переводы приходить перестали, испугалась, мол, услыхал про маму и затих, выяснила адрес и явилась. То ли просила его бабушка, а вернее всего сам предложил, этого уж Сережа добиться не мог, но Авдеев опять прислал перевод. «Ты отвечай за себя!» – кричал Сережа бабушке, – «а за меня нечего, я работаю, поняла, мне его подачки не нужны». Он велел ей дать 40 рублей, пошел на почту, отправил деньги обратно. Заполняя бланк, Сережа подумал и написал там, где оставлено место для письма. «В ваших деньгах не нуждаюсь, буду всегда возвращать». В конце он хотел расписаться, поставить как Авдеев неразборчивую каракулю, но раздумал, вывел ясную букву «С». А вот сегодня у «С», у Сережи, Свои, независимые ни от кого деньги. Ну как, мужик или дитё, повторяет Андрон, давай скинемся, обмыть же надо трудовое начало. Серёжа выкладывает, не раздумывая трёшку, остальные прячут в карман. Ну идём, велит старший осветитель и сокрушается. Вот беда, послать бы тебя, да не дадут, ведь несовершеннолетний. Серёжа ждёт его в парке возле студии. Андрон исчезает и быстро возвращается с двумя бутылками и пирожками. Гляди не подведи, предупреждает он, а то узнают, что с несовершеннолетним пил, еще выгонят. Лицо у Андрона маленькое, кулачок, какой-то иссохший, в глубоких бороздах морщин и местами шелушится. Сколько ему лет, не поймешь, ни молодой, ни старый. Бородка тощая, рыжая, клинышком. Он разливает портвейн. По бумажным стаканчикам, себе полный Сереже половину. Лицо его благостно разглаживается еще немного, и он замурлычет от удовольствия. За начало трудового пути, предлагает Андрон, и пусть в этом пути будет побольше передышек. Они пьют, заедают пирожками, вино сразу ударяет Сереже в голову. Ему становится тепло, он разглядывает Андрона с любовью и уважением. Кивает, соглашаясь с его словами. «Работа, она как гора», — философствует Андрон. «На неё сразу не вбежишь. Да и к чему? Впереди у тебя много лет, силы и эконом пригодятся. Сделал рывочек, передохни, сходи в отпуск, возьми бюллетенчик, пораньше с работы отпросись, пока несовершеннолетний». Он расплескивает ещё. «И не рвись», — получает. «Не рвись, высь». А то что за жизнь, сам подумай, работать, да еще учиться, потом опять учиться, да снова учиться, кончишь вот, заработал корочки, а уж устал, помереть охота. Но это только начало, выясняется, дальше стараться надо, перед кем-то выпендриваться, других оттеснять, выдвигаться, тьфун за это все, плюнуть и растереть. Андрон плюет, но на плевок свой не растирает, разливает еще. Кусты, за которыми они сидят, шевелятся. Андрон суетливо прячет бутылку за пазуху, перед ними стоит дружинник. Сережа разглядывает его внимательно, у дружинника скрючена шея. э скакивает вскакивает Сережа, «он узнал дядю Ваню, балагура из больницы, соседа по палате». «Ничего-ничего», говорит дядя Ваня кому-то за кустом, «тут свои, наши». Он присаживается к Сереже, отнимает... На него бумажный стаканчик подставляет его Андрону. Дай-ка лучше мне. Андрон успокаивается, жмет руку дяди Вани, объясняет. Первую паучку обмываем. А ты чё? Говорит дядя Ваня. Работаешь, а на что? Мама у меня померла. Спокойно отвечает Сережа. Он вспоминает, как соврал тогда дяде Ване, что Никодим, его отец, и хладнокровно Останавливает истину. А тот-то помните? Он не отец. Отчим? Спрашивает дядя Ваня. Нет, просто так. Никто. Теперь Сережа лежит в траве, разглядывая осотовые шишечки и края лопухов, которые обрамляют небо. Ему хорошо. Чуточку клонит в дрему, но он не спит. Слушает, как философствует Андрон. Мы тут про жизнь, объясняет тот дядя Вани. Значит, на чем я остановился? Ну да, плюнуть и растереть. Жить надо неспешно, куда торопиться себя надрывать. На тот свет поспеется, а на том свете все меж собой уравны. И достигшие, и недостигшие, недостигшим-то еще и лучше. Поди-ка, хоть вспомните и что, жил, мол, удовольствие ради, а не бежал на перегонки с другими». «Ты вот кто?» – обращается Андрон к дяде Иване. «Асфальтовщик? На катке? Правильно? Правильно?» «Мудро, я бы сказал. Я бы вот всего-навсего осветитель, лампочками освещаю людей». «Не бог весть, слышь, и не надо. Я не гордый. Я и так проживу. Пусть другие ломаются. Призвание, мечтание, тьфу! Растереть и плюнуть. «Ха, летчиком я хотел стать», – думает Сережа. «А вот и не буду». Буду осветителем, как Андрон. Просто и тихо. И не надо ломать голову, биться, выпендриваться. Все верно он говорит. Андрон молчит, допивает свой портфейн, а дядя Ваня говорит задумчиво. Заберу, однако, я тебя. За что, поражается Андрон. Вместе же пили. Вместе. Вместе. Грустно соглашается дядя Ваня, но я тебя не за это заберу, а за слова твои, понял? За твою философию. Он берет Андрона за грудки, притягивает к себе. Житуха ему и так не больно сверкает, понял? Так ее веселить надо, понял, а не паскудить, как ты. Масла в огонь не подливать, да еще мальчонки. Он поднимает Андрона на ноги. «А ну давай, Лев Толстой, пошли к Богу!» Сережа хохочет, но просто заливается. У Андрона на лице страх того гляди, в штаны напустит. Он же не знает, какой дядя Ваня балагур. «Кончай!» — говорит он дядя Ваня. «Не тронь, он мой шеф!» «Шеф?» — восклицает дядя Ваня. «Какой же шеф, как я японский император!» Сережа представляет дядю Ваню в японском кимоно и опять хохочет. Балагур плюет в досаде, поворачивается, исчезает за кустами, но тут же возвращается. «Тогда я тебя заберу», — говорит он Сережа. «Вставай, пошли отсюда». Андрон разводит руками. Вот он похож на японского императора. Сидит под кустом, ноги колачиком, ноги, руки развел. Перед ним в траве пустая бутылка, как священный светильник». Восьмое. «Поди-ка не емши?» – спрашивает его дядя Ваня. Сережа мотает головой, все кружится перед ним, но ему весело. Дядя Ваня держит его под руку, куда-то ведет, и вдруг они оказываются в маленькой комнате за столом. Перед ними дымится вареная картошка, а рядом сидят три лупоглазых пацана, мал-мала-меньше, и невысокая тетенька. Сережа узнал дяди Ванину жену, Пацанов, которые приходили все вместе в больницу, тыкает вилкой в картошку, но все время от чего-то промахивается. «Ишь, развезло», — говорит жалеющий дядя Ваня наджина. Сереже неловко. «Я сегодня зарплату обмывал», — говорит он. «Слышка?» — стучит дядя Ваня пальцем по краю столешницы. Палец у твердый, как бы закостенелый, и стук от этого получается громкий. Слышка, говорит он. «Ты это к черту с бородкой не поддавайся!» «Не возжайся с ним, хоть он начальник твой! Обернуться не поспеешь — голову закрутит!» Пустомел. «Разве можно с такими идеями жить? В гроб только ложиться да помирать! Человек жить обязан!» «Че ты, чё ты!» — тараторит Сережа изо всех сил, держа глаза открытыми. «Он все правильно, без болтологии, как в жизни, как на самом деле!» «Никак в жизни!» – качает головой дядя Ваня. Слабо он просто, понимаешь? Не повезло ему когда-нибудь. Вот он эскиз, придумал слова разные, чтобы оправдываться. Он ведь эти слова-то тебе, даже не тебе говорит, а самому себе, себе внушает, что он правый, а остальные дураки». Серёжа молчит, думает, если несчастье случилось или не повезло, надо наоборот, сильнее быть, злее даже. «Повезло, не повезло, жизнь ведь не сани, никуда не везет, надо самому жизнь двигать!» Они выходят на улицу. «Продышаться тебе надо», — говорит дядя Ваня. Сережа втягивает в себя прохладный вечерний воздух, голова свежеет и в сон уже не тянет. между прочим, — говорит дядя Ваня, — люди пьют с радости или с горя. Ну, понятно, получка, праздник отметить можно, хотя скажу прямо — «Если бы мой пришел так, нагостевавшись, выдрал бы, как Стива мерина. Дядя Ваня кипятится, а вовсе не лагурит, что-то всерьез все воспринимает. «Конечно», — говорит Сережа, — «по-твоему, мы чаем с пирожными отмечать свои праздники должны? Сами пьете, а мы что, хуже вас?» — он задирает дядю Ваню. «Сам-то шею как сломал, а?» Дядя Ваня молчит, сжимает, разжимает кулаки, нервничает. Ишь въедливый какой, сердится он. Дети должны быть лучше родителей. Такое даже выражение есть. Черт бы тебя побрал. Вот-вот, отвечает Сережа. Дети должны, а взрослые не должны. Дядя Ваня не согласен с Сережей. Но ему не хватает слов, что ли, доказательств. «Пойми ты», восклицает он, «у взрослой жизнь труднее». Вот, например, я. Он умолкает. Серёжа приготовился смеяться. Раз про себя, значит, смешное. Ему кажется, у дяди Вани вся жизнь очень забавная. Одни нелепые происшествия, как тогда. Из окна в клумбу свалился. Ну, слушай, раз так, говорит дядя Ваня. А морщины на его лице делаются глубже. Никому не говорил. Даже жена не знает. Поэтому молчи, будь мужиком. Вот эта жена, которую ты знаешь... говорит дядя Ваня, у меня вторая. На первой, на Нюре, женился я до войны. Молодым, совсем мальчонкой. И было двое детей у нас, две дочки. Вот. А потом война началась. Мы в Орле жили. Я ушел на фронт, сразу же попал в окружение. Когда вышел, написал домой. Ответа нет. Пишу соседям, мало ли, думаю, эвакуировались куда, а назад получаю известие. Дядя Ваня закуривает, и Серёжа видит, как мелко вздрагивают у него руки. Дядя Ванина тревога незаметно передаётся и ему. Он уже не смеётся, не ждёт забавного, а слушает внимательно, напряжённо. «Получаю известие», — повторяет дядя Ваня, а голос его хрипит, — «что бомба...» В общем, прямое попадание в щель, где они прятались... Детей сразу, на месте. Жена умерла в больнице. Незадолго, пишет, перед тем получила обо мне извещение. Пропал без вести. Дядя Ваня вздыхает, долго молчит, пускает через нос дым, окутывается табачным облаком. Ну вот, говорит, затаптывая папиросу. Вышел я из войны, помотался по белу свету, Долго плутал, никак своего найти не мог. Потом вот Асю встретил, поженились, детишек родили, Все вроде как заросло, не то еще зарастает. А в прошлом году весной поехал я на юг, В санаторий, по профсоюзной путевочке. Иду как-то утречком по берегу, Любуюсь прибоем, И вдруг, представляешь, вижу, идёт навстречу мне Нюра. Седая, правда, старая, как я, но Нюра. Остановились мы друг против друга, потом навстречу бросились. Дядя Ваня вздыхает, трёт лоб, не знает, куда руки деть, пальцы сгибает и разгибает. Видишь, как выходит. И радоваться вроде надо, а вроде и плакать. Нюра в госпитале тогда не померла, хотя плоха была. Ее эвакуировали, ожила, после войны замуж вышла, считала меня погибшим. «Тоже дети есть семья? Вот и посоветуй!» – оборачивается к Сереже дядя Ваня. «Как быть? И любим-то мы с ней друг дружку, по-старому, может, и крепче еще». И семьи наши новые ломать право не имеем. «Почему?» – спрашивает Серёжа. «Ведь встретились же, всё слава Богу!» «Почему?» – переспрашивает дядя Ваня и горько усмехает. «А потому!» «Из-за детей!» «Из-за детей!» Серёжа сжимает шершавый дяди Ванин кулак. Благодарность тёплой волной захлёстывает его. Благодарность... И горе от того и пил я говорит дядя ваня через это из подоконника упал черт бы меня побрал теперь этот случай не кажется больше смешным сережа разглядывает в темноте дяди вани на лицо а вот мой говорит сережа кусая губы обо мне не думал живой он у тебя настоящий то спрашивает дядя ваня «Живой!» – отвечает Серёжа. «Эх, дела!» – говорит дядя Ваня. «Но ты того! Не хнычь! Не распускайся! Волю свою держи! Бывает, что надо переступить себя!» «Переступить!» – восклицает Серёжа и повторяет, задумавшись. «Переступить!» «Дядя Ваня переступил для детей! Это ясно! Для своих детей!» «Серёжа, коли надо, десять раз себя переступит. Ну а сейчас-то через что переступать? Почему? Зачем?» Серёжа шагает домой и думает о дяде Ване. Тот сказал ему на прощание несколько слов, и эти слова только теперь доходят до Серёжи. Он сказал, что у той тёти Нюры, первой своей жены, не спросил даже адреса и новой фамилии, чтобы не было никакого пути назад». «Пусть будет, как было», — сказал он ей, и она согласилась. Серёжа вздрагивает, ему кажется невероятным. Живые люди считают себя мёртвыми. Он вспоминает ребят дяди Вани. А ведь правда, они не виноваты. Но и это ещё не всё. Можно виноватых виноватыми сделать. Важно думать, важно беречь «Важно себя для других не жалеть. Вот что!» Серёжа невольно думает правдеева. «Это не имеет значения, что случилось у них с мамой. Почему он бросил их?» «Важно, бросил!» «Не захотел подумать, уберечь. Важно, что себя пожалел. А может, не так? Может, всё по-другому? Может, это мама бросила его?» Но это всё равно, мама не ушла бы не просто так, просто так ничего не бывает, и теперь вот он, Серёжа, должен думать о нём. Зачем? Зачем он взялся из этой маминой тайны? Зачем он убил того Серёжиного отца, пусть с разными лицами, но хорошего, доброго, несчастливого? Серёжу знобит от бескрайней обиды. Он с ненавистью сжимает зубы и вдруг бежит. Он бежит не домой. К Авдееву. Сережа на тень то обгоняет его, то на мгновение отстаёт. Фонари бросают блики на его вспотевшее влажное лицо. Голова кружится. Уже темно, в окнах гаснет свет. Серёжа врывается во двор, где живёт папаша, и орёт во всё горло. «Авдеев! Авдеев!» Вспыхивает свет в окнах на третьем этаже. Кто-то в майке выходит на балкон. «Кто там?» – хрипло говорит человек. «Зачем ты явился? Кто тебя просил?» – кричит Сережа. «Не делай глупостей, Сережа!» – отвечает тень на балконе. Сережа стремительно наклоняется, Подхватывает с земли камень и швыряет в Авдеевское окно. Раздается грохот. «Есть!» – шепчет Сережа и поднимает еще камень. Снова звенит стекло. «На!» – кричит Сережа. «На, гад! Получай!» В соседних окнах загораются огни. На балконы выбегают люди, словно поглядеть на пожар. Что-то кричат, но Сереже все равно, что... Часть четвертая. Побег. Первая. Бабушка стоит посреди комнаты босиком в длинной белой рубахе. Настоящее привидение. Косички дрожат у нее на плечах, она плачет, но в руках